Глава 13. А кого тогда вытаращила глаза Лера, по-детски приоткрыв рот. Она лихорадочно пыталась вспомнить ещё героев этой мелодрамы, помимо Джули Робертс и Ричарда Гира. Так, вроде был там вредный юрист, подружка проститутки, добрый управляющий отеля. Феликс с любопытством смотрел на девушку. Похоже, он ждал, что Лера сама догадается, но та лишь беспомощно пожала плечами. Вы знаете, чем занимался в фильме главный герой? Терпеливо спросил Исаев. Кажется, бизнесом каким-то. Неуверенно ответила Лера, чувствуя, как напряжение чуточку спало. А что? Он был профессиональным инвестором, а точнее, акционерным активистом. Когда такие люди идут до конца, их ещё называют рейдерами. Представьте себе, Лера, человек покупает сначала небольшой пакет акций компании, а потом, как миноритарный акционер, начинает постепенно вмешиваться в дела компании, влиять на её бизнес, формально для её же блага. потом меняет менеджмент, договаривается с другими миноритарными акционерами, а затем забирает себе эту компанию. Ясно объясняю. Лери было стыдно признаться, что она ничего не поняла. Когда я был подростком, я два раза смотрел этот фильм, чтобы разобраться. Продолжал Исайф уже намного более добрым тоном. Да большинство людей это просто мелодрама, но в ней прекрасно показано эффективное рейдерство, то есть как совершенно законным способом Можно захватить чужой бизнес и выгодно для себя его перепродать. А при чем тут я? Тихонько спросила Лера. Я хочу с вашей помощью уничтожить медиахолдинг Коли Титова. Улыбнулся Исаев, словно говорил о каком-то приятном пустяке. У меня там есть небольшой пакет акций и кресло в совете директоров. Его займут и вы, Лера, как моя жена. Это звучало настолько невероятно, что Лера даже не испугалась, просто не была в состоянии оценить то, что ей предложили. В дверь библиотеки осторожно постучали, и через несколько секунд Мария поставила на стол поднос с кофе. Лера смотрела в серые глаза своего собеседника и видела в них спокойную, но неотвратимую решимость. "Подождите, вы же это несерьёзно", наконец произнесла она. "Ну как я могу быть в совете директоров? Он же не дурак, должен ведь понимать, что Лера не справится. Она ни дня не проработала в жизни, а тут совет директоров. Да её туда просто не пустят". "Можете Как моя жена. Лери понравился уверенный тон, с которым он произнёс последнее слово. Было в этом что-то такое, от чего девушке захотелось выпрямить спину. Люди наивно полагают, что контрольный пакет акций даёт им право творить в бизнесе всё что угодно, и что у миноритариев нет никаких прав. Это не так. Как акционер холдинга, я могу затребовать проведение проверок, ввести внешний аудит, увидеть внутреннюю отчётность, да и много чего другого. То есть Начала понимать Лера, но пока чисто в теории, то есть можно быть этаким комаром, который пьет кровь у слона. И Саиф расхохотался и с явным удовольствием сделал глоток кофе. По его довольному смеху она сообразила, что не ошиблась. Чувствовала себя школьницей, которая неожиданно догадалась, как решается задача. В легком варианте акционерный активист может стать щукой, которая не даст карасю дремать. Он заставляет улучшать корпоративные практики. делает их более прозрачными, главное, не даёт карасю ощущать себя богом, который безнаказанно может творить любое беспредел. Вообще-то я думала, что может, Лера тоже потянулась к своей чашке кофе. Ей было уютно с этим человеком, да и рассказывал он интересно. Значит, Титов не хозяин всего нашего ТВ. Пока у его семьи контрольный пакет акций, кивнул Феликс, но есть и другие акционеры. Но почему? Почему вы хотите его уничтожить? Про себя Лера решила уже, что откажется, хотя, конечно, увидеть крах рыжего кабана и главное его дочери ей бы очень хотелось, и чтобы Султанов пожалел, что её предал. Пожалел так, что никогда бы не оправился, не смог бы дышать свободно. У меня есть причины, не вдаваясь в подробности, ответил Исаев. А последней каплей стало то, что он меня кинул. Собственно, я помог получить ему контроль над сайтом и телеканалами. Николай много чего обещал, но не выполнил. Например, в совете директоров у меня должно было быть два места, но дочка упрасила отдать одно своему будущему мужу. Что? Лера мигом забыла обо всех своих сомнениях. Султанову именно вы ведь не боитесь встретиться с ним лицом к лицу? Сердце подскочило к горлу, едва Лера представила халёную морду Сашки. Вот если бы и на самом деле стать членом совета директоров. За такое зрелище можно и правда много отдать. То, что вы ничего не знаете о корпоративных процедурах, правах акционеров и вообще не в курсе медийного бизнеса, это не проблема, Лера. Во-первых, у вас буду я, и я вас подготовлю. Во-вторых, на вас будет работать весь штат моих корпоративных юристов. Стратегия уже разработана, осталось её только реализовать. Но почему я? Потому что от вас сначала не будут ждать подвоха, но при этом вы будете нервировать Титова одним своим присутствием. Вы боец, Лера. Я не стал бы вам ничего предлагать Не будь уверен, что вы справитесь. Всё, что вам нужно это быть собой. Последний удар я нанесу сам, без вас, но на тот момент вы уже будете свободной и очень состоятельной женщиной.